Глава 271. Колдунья против колдуньи. Карл кричал Хуян Сюаню, пытаясь подбодрить того на принятие вызова. «Уже поздно. Ты что, не слышал о том, что двое уже приняли вызов? Ван Бэнь и Дзянь Лун. Хорошее будет шоу!» Хуян Сюань криво улыбнулся. «Ван Бэнь!» Нотка печали появилась в голосе Карла. Среди всех членов клуба С, он больше всего восхищался Ван Дуном и Ван Вандуном Ван Дуном он восхищался из-за его силы и надежности, а Ван Беня уважал за его несгибаемую волю и упорство. Однако, после победы Эйрланга над Кайпу, Ван Бен стал более тихим, возможно, из-за чувства вины перед своими друзьями. «Да ладно тебе, Карл, взбодрись! Из-за твоего грустного личика!» «Сейчас начнут плакать твои фанатки!» — подшутила Джоу Карл великолепно показал себя во время пребывания во флоте. Его исполнение искусства Карл Стрима было максимально эффективным, а благодаря увеличению энергии души и улучшению микроконтроля его навыки становились только сильнее. Также Карл решил пойти после Академии во флот, поскольку не имел таланта к боям металл. «Среди этой шумной четвёрки был человек с ником Молниеносный Пинок. Его зовут Цинкун, а удары его ногами действительно очень сильны. А последний из четвёрки — из школы учения Небесного Наставника». «Небесного Наставника? С чего бы им подчиняться ле -Кеню? «У них там, на Марсе, довольно дружный альянс». «А что с этими учениками? Они сильны?» — полюбопытствовал Карл. «Хоть школа и не считается одним из великих домов, они похожи на двор храмовников. Ты слышал поговорку «все тактики идут от храма». Но школа только дополняет её. У них есть собственные уникальные техники и методы обучения». Хуэн Сюань говорил, поедая чипсы. «И пусть свою деятельность школа учения небесного наставника вела только на Марсе», как и в случае с двором храмовников, не стоит принимать их закрытость за слабость. «Говоришь, хорошее шоу будет? Отлично!» Мася Уру лежала в большой просторной комнате, держа в руках книгу. Лёгкий ветерок приоткрыл шторы, показывая чудесный вид из окна. Девушка смотрела куда-то вдаль, не обращая внимания на ветер, развивающий её волосы. «О ком думаешь? Не забывайся, моя принцесса!» Пошутила ли Жоэр. Жо Р. Жо ты можешь попросить моего отца вернуть меня в Академию? Здесь так скучно, если бы могла. Мне и так сильно повезло, что у нас одинаковая тактика, иначе я бы тут с тобой не стояла. Они думают, что схожесть моей энергии и души с твоей поможет тебе в восстановлении, иначе меня бы сразу выдворили. Я никогда не видела твоего отца таким. Мое тело уже здорово. Нужно лишь время для восстановления энергии души. Не могу же я вечно тут сидеть. Почему ты так хочешь отсюда выбраться? А, -а, -а ты так сильно хочешь увидеть моего брата? Как мило. Хватит уже, ты можешь найти кое-кого для меня? Мася Оуру думала о Вандуне с самого ее пробуждения, и она верила в то, что Ван Дун жив. Брак между двумя семьями был приостановлен из-за ее протеста. Но как бы она ни хотела, чтобы её родители приняли её настоящего возлюбленного, Сяор знала, что её мать не примет Вандуна, поскольку считала, что этот парень виноват во всех бедах, случившихся с её дочерью. «Да уже нашла! Он сейчас прекраснейшим образом наслаждается своей жизнью. Ты бы лучше о себе беспокоилась!» Жуэр, я хочу попросить у тебя кое-что ещё. И хотя это может быть для тебя сложно...» Выкладывай. Мне не нравится, когда ты так себе ведешь. Я знаю, что ты не хочешь становиться моей заловкой, но я все же хочу оставаться твоей подругой. Нехорошо, что я покинула Ирланд. Да и Ван Бэйн тоже. Я беспокоюсь о Саманте. Ей сейчас должно быть тяжело. Можешь ей помочь? Умоляла Мася Уру. Помимо Ван Дуна больше всего она волновалась об Ирландге, ведь тут потерял двух студентов. Лижу Эр нахмурилась, думая над просьбой. Семья Ли была крупнейшим спонсором Академии Кайпу и не скрывала этого. Если она перейдет в Эйрлан, то у нее будут проблемы. Однако, если она перейдет, то сможет докладывать Масяору о вандуне. Но это будет непросто! Ладно, я помогу тебе! нерешительным голосом ответила Лижу Эр. Мася Уру взволнованно обняла лижу Эр. Спасибо большое. Не знаю, как мне отблагодарить тебя. Лижу Эр выглянула в окно, пытаясь скрыть ухмылку на лице. Да не беспокойся, ты так. Скажи мне только, ты хочешь, чтобы я помогла Вандону или Саманте? спросила Жо Эр. Мася Уру покраснела и сказала: Ты и так уже знаешь ответ. Такая открытость масяуру проломила оборону лижу Эр. Ты не понимаешь, что я ощущала, находясь на краю смерти? Я никогда не чувствовала такого сожаления о прожитой жизни. В тот момент я подумала, что если мне и суждено будет прожить еще, я должна быть с тем, кого действительно люблю. Глядя на пламя любви, горящее в глазах Сяуру, Лижу Оэр показалось, что перед ней стоял совершенно другой человек. «Да что случилось между ней и Вандуном, что ее так сильно перекосило?» «Прошу, не надо таких мелодрам. Любовь — слишком громкое слово. Это одержимость, а не любовь. В любом случае так и быть. Ради тебя я пошпионю за твоей пассией», — ответила Жуо Эр. Ее целью было завоевать доверие Масяуру. Поэтому она не стала превозносить своего брата и клеветать на Вандуна за его спиной. Она считала, что Сяуру в Вандуне больше всего привлекало самое что ни на есть обычное происхождение. Некоторых девушек голубых кровей прямо-таки влекло к простолюдинам. Все благодаря большому желанию красивой истории любви. Но, как считала Ли Жуо-Эр, время лечит такие заболевания. Однако любое внешнее воздействие, сделанное, чтобы разделить парочку до того, как это время пройдет, только усилит их связь между собой. Несмотря на видимый скепсис лижу Эр, улыбка не сходила с лица Масяуру. Не улыбся ты на меня так, ты ж сама знаешь, что все мужики думают головкой, а не головой. Даже оба наших отца были теми еще плейбоями, пока не остепенились. Хорошо, ей не говорю, что ты не права, поэтому-то ты мне так и нужна, ответила Сяуру. Смотря на радостное выражение на ее лице, лижу Р, совершенно не казалось, что ее подруга. Беспокоится о верности Ван Дуна. А ты не боишься, что он может на меня запасть? Я тоже знаешь ли, колдунья? Прищурив глаза с намеком на угрозу, сказала Жу Эр. «Ха -ха -ха, ну, попробуй. Все ма отдала, чтоб посмотреть, чем это закончится, рассмеялась Масяуру. Ли Лишь Эр сдалась. Как бы она ни пыталась посадить в ее голову зерно сомнений, уверенность Сауру в Вандуне не сломаешь. Люди — такие странные существа. Их уверенность может быть крепка, как стальная крепость, но стоит паранойи и сомнениям захватить их разум и разрушить основания, подобно набегу термитов, эта непреодолимая крепость сразу же рушится, как карточный домик. Серия чудесных событий, произошедших с Вандуном, заставила Жу Эр хорошенько задуматься. Как он смог выжить в арктической буре, когда она сама и Масяуру Ауру, не могли ничего сделать. Как он пережил взрыв ядерной бомбы? Как смог уговорить Маду Тяня? Вопросы лились рекой, и вскоре Лежуэр поняла, что за этим должно стоять нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Она вернула свои мысли к семейным делам. Ее семья больше всего стремилась заключить брачный союз с домом Ма. Они пытались разделить этих двоих прежде чем они публично бы объявили о своих чувствах, но не получилось. Ее план обернулся против нее самой. Если бы она не трогала их, то Ван Дун бы так и остался с Самантой, и проблем бы не было. Лучшим вариантом для нее сейчас было бы влюбить Ван Дуна в другую девушку. Или даже в себя. Как же она будет счастлива, когда бросит его сразу же после заключения брака между ее братом и Масяуру? Просьба Сяору действительно заставила ее действовать еще охотней. Упиваясь будущей местью, Ли Р улыбнулась от уха до уха. Еще немного пообщавшись с Сяору, она покинула ее палату. Но все это время Р не замечала одной маленькой детали. Ма Сяору тоже была практиком тактики колдуньи.